«С тобой там могло случиться все, что угодно», — сказала Лесли. «Я все еще не могу в это поверить. Они устраивают все эти годы театр вокруг шарлоты а потом происходит такое. Ты должны сейчас же все рассказать своей маме. И вообще, тебе нужно немедленно домой. Это может любой момент повториться». Жутко, да? «Абсолютно». «Окей, я вошла. Сначала поищу в гугле Ньютона, а ты пойдешь домой. Вперед!» Ты имеешь представление, как давно существует Зельфридж? Может быть, там раньше было котлобан, и ты свалишься в него сейчас с высоты 12 метров? Бабушка точно выйдет из себя, если узнает об этом. Со вздохом сказала я. Да, а уж бедная шарлота Подумай, только все эти годы она должна была от всего отказываться, а теперь ничего от этого не иметь. так я нашла Ньютон. Родился в 1643 году в Ульсхорне. А где это? Умер в 1727 в Лондоне. Бла-бла-бла. Здесь ничего не стоит о путешествиях во времени. Только что-то про исчисление бесконечно малых величин. Никогда не слышала. А ты? Транстенденция всех спиралей, спирали. оптика, небесная механика. бла бла «А, тут еще и закон гравитации!» «Ну что ж, с транс-тенденцией в спирали звучит как-то ближе к путешествиям, ко времени. Ты не находишь?» «Честно говоря, неа», — ответила я. Рядом со мной какая-то парочка во весь голос спорила, какой сорт йогурта им бы купить. «Ты что, все еще за Эльфриджи?» — заорала Лесли. «А ну давай быстрее домой!» «Уже пошла», — сказала я махнула желтым бумажным пакетом с бабушкиными леденцами в направлении выхода. «Но, Лесли, я же не смогу рассказать об этом дома. Они же сочнут меня за чокнутую». Лесли фыркнула в трубку. «Гвен, может быть, какая-нибудь другая семья издала бы тебя в психушку, но не твоя. Они же не говорят ни о чем другом, кроме как путешествий во времени, хронометрах и занятиях мистериями». «Хронограф», — поправила я ее, — Эта штука функционирует на крови. Вот и что отвратно, то отвратно. Хронограф. Окей, я ввела. Я пробиралась сквозь толпу по Оксфорд-стрит к следующему светофору. Тётя Гленда скажет, что я все только придумываю, чтобы привлечь себе внимание, и все испортить Шарлотте. Ну и что? Самое позднее, когда ты прыгнешь в следующий раз, до да них дойдет, что они ошибались». А если я больше не прыгну? Что, если было нечто одноразовое, вроде насморка?»